Глава 49. Я мрачно уставилась на последнюю фразу в дневнике. Произошедшее с Одрой по-прежнему оставалась загадкой. Ясно вот что. Она обожала доктора Барнаби. Они задумали вместе сбежать. Меня потрясло, что Уильям говорил о своем наследстве правду. В голове моей бурлили смутные предположения. Возможно, прежде Одра была влюблена в Уильяма, Но обстоятельства изменились, когда она познакомилась с доктором Барнаби. Уильям же все еще любил Одру, несмотря на их кровное родство. Он говорил о ней будто одержимый. И раз уж он сам не мог жениться на одре, возможно, устроил так, чтобы та не досталась никому. Затем я попыталась примирить у себя в голове образ учтивого доктора с образом господина, который завел интрижку с невестой лучшего друга. Мне не удалось представить Барнаби пылающим от страсти. Как он сумел убедить ее покинуть Сомерсет? Я со свежими представлениями перебрала в памяти все наши встречи. Мужчины обладали непостижимым талантом влиять на женщин с помощью романтических чувств. Хотя в любви я не очень-то разбиралась. На ум пришел образ мистера Пембертона, и снова меня захлестнуло смятение. Одра считала жениха совершенно равнодушным, что затмевало его привлекательную наружность. А еще, подобно Флоре, она ему не доверяла. Одра не любила мистера Пембертона, однако же приняла его предложение во имя спасения Сомерсета. Теперь я знала, что и он считал их брак разумным соглашением, но я разглядела иное под завесой его холодных манер и могла бы подтвердить, что в нем есть и скрытая глубина, и страстное сердце. Что же будет, если мистер Пембертон узнает о докторе Барнаби? Двойное предательство лучшего друга и невесты могут побудить мужчину к безрассудным поступкам, а я на собственном опыте убедилась, как он жаждет справедливости. От отчаяния я застонала. Мистер Пембертон по-прежнему был решительно настроен провести сеанс, чтобы изобличить убийцу. Он сам говорил, что Одра заслуживает большего, чем та история, которой все объясняют ее гибель. Я выбросила его из головы, он мешал мне мыслить ясно. Итак, нужно было понять, что произошло той ночью, после того, как Одра в последний раз оставила запись в дневнике и спрятала его. Теперь она казалась настоящей, как никогда. У меня даже ухо еще горело, словно она прижала к нему губы и сама прочла все свои записи. Ее тоска по матери, желание обрести друга разожгли в глубине моей души искру. Мне уже не было так одиноко. Я снова пролистала несколько первых страниц. Кто же этот дружочек с печальным взглядом? Что за секрет у них был, который помог Одре бежать? Кто-то в этом доме знал больше других. Я перебрала всех живущих в имении, даже предупредительного конюха Джозефа, но никто не подошел. Это должен быть тот, кому были известны все тайны Сомерсет-парка, тот, кому Одра совершенно доверяла. У меня зародилась одна идея, но тут снаружи послышался раскат грома. Я посмотрела в окно на сбивающиеся в тучи облака, и мысль ускользнула. Одра писала о голосе, зовущем на помощь, в точности как тот, что слышала я. Но я верила в родовые проклятия не больше, чем в призраков. Человек, который преследовал Одру, теперь принялся строить козни мне. Вероятнее всего, чтобы довести до погибели или, по меньшей мере, вынуждая покинуть Сомерсет. Знает ли он о плане мистера Пембертона заставить убийцу признаться? Или виновник полагает, что дух Одры намереваются вызвать для возмездия? «Иные мужчины, сдаются мне напрямую, связанные с самим дьяволом», — писала Одра. Я была с ней согласна. Никаким призраком не сравнится в жестокости с живыми мужчинами. Снова загрохотал гром, на этот раз ближе. Я покинула комнату Одры, убедившись, что никто не видит, как я пробираюсь по коридору. Дневник я сунула под мышку. Он был слишком важен, чтобы вот так просто оставить Томик в спальне. «Я ведь не краду его, как диадему», — рассудила я, — «и все же он бесценен». И я точно знала, кому прежде всего должна о нем рассказать. Я сбежала вниз по лестнице, перепрыгнув две последние ступеньки. Из-за угла вывернул Бромвелл с пачкой писем. Дворецкий удивленно приподнял кустистые брови. «Прошу прощения, мисс Тиммонс», — сказал он. «Вам требуется помощь?» Я кивнула. «Мистер Пембертон у себя в кабинете? Мне нужно с ним переговорить». Бромвелл выпрямился. Его светлость на конюшне. «Как вы полагаете, когда он вернется? Он нахмурился. Кажется, они ушли около часа назад. К обеду приехал доктор Барнаби и решил прогуляться с Милордом, чтобы взглянуть на нового же ребенка. Поспешный восторг сменился тревожным волнением. Доктор Барнаби — обманщик и лжец. И он ушел с мистером Пембертоном, который совершенно не догадывается о коварстве своего лучшего друга. Нужно немедленно спешить туда. Я вернулась в комнату, спрятала дневник, а потом схватила пальто и капор. Вдобавок к тому, что мне хотелось уберечь его от доктора Барнаби, я не желала рисковать. Томик мог намокнуть, а чернила размазаться. Затем я как можно быстрее пошла по лесной тропинке по направлению к конюшне. Меня окутала мелкая туманная морось, что подкралась со стороны моря. Я ворвалась в конюшню, сколотящимся в такт топоту ботинок сердцем. Эсмеральда была в большом загоне вместе со своей матерью. и вид у них был замечательный. Мистер Пембертон в костюме для верховой езды и высоких сапогах стоял спиной ко мне и вел беседу с конюхом. Светлые волосы растрепал ветер, а их медовый оттенок золотом сиял на фоне серого дня. Держался он совершенно не скованно, не в пример обычной чопорности. Хозяин Сомерсета рассмеялся, и я удивилась тому, насколько вольготно он чувствует себя среди лошадей. Я покрутила головой, но доктора Барнаби не заметила. «Какой приятный сюрприз», — сказал мистер Пембертон, увидев, что я приближаюсь, и беспечно улыбнулся. «Я намеревался заглянуть к вам перед выходом, но не хотелось вас тревожить». Он говорил искренне, а беззаботное очарование шло ему больше, чем графская суровость, которой он одарил меня в тот вечер, когда мы познакомились. «Хорошо, что вы пришли по собственному почину», — добавил он едва ли не смущенно. При взгляде на хозяина Сомерсета в одежде для верховой езды, бодрого и полного сил, вряд ли кто-то мог бы догадаться, что он всю ночь помогал кобыле ожеребиться. От него веяло заразительной энергии, чего я прежде не замечала. «Бромвелл сказал, что сюда направился доктор Барнаби?» — начала я. «Да?» Повисло молчание, и я заподозрила, будто он хочет, чтобы я поведала ему, по какой причине разыскиваю доктора. Но я ничего не сказала. «Он только что ушел. наконец отозвался мистер Пембертон. «У него длинный перечень пациентов, которых следует навестить. Кроме того, он опасался попасть под дождь». Эсмеральда толкнула носом его руку. Он опустился на колено и погладил жеребёнка. «Как она?» — спросила я, подходя ближе. «Эсмеральда само совершенство», — ответил мистер Пембертон. Его любовь к ней было сложно не заметить. идите сюда погладьте вы если хотите я услышала как он произносит вслух имя моей любимой героини имя что я сама использовала в качестве вымышленного и во мне зародился легкий трепет я сняла перчатку неуверенно поднесла к малышке руку и же ребенок потянулся к ней Шерстка у нее была теплая и бархатисто мягкая я хотела сберечь этот миг без единого напоминания об отре чтобы история Эсмеральда была только нашей историей. И я помолчала еще немного, позволив себе окунуться в уединенный мир, который мы создали, поскольку знала, очарование разрушится, как только я объясню причину своего прихода сюда. «Всё готово, милорд», — сказал Джозеф, подавая хозяину пальто. Тот подошел и сунул руки в рукава. Великолепный конь гнедой масти был уже оседлан и ждал наездника чуть в стороне. Могу я предложить вам подвести вас в поместье? спросил хозяин Сомерсета. Джозеф мог бы вас подсадить. Сомневаюсь, что в Лондоне у вас был большой опыт верховой езды. Говорил он серьезно, но в уголках рта играла улыбка, и я подумала, знает ли он, насколько она обезоруживает. Полагаю, он с самого моего приезда сюда так не улыбался. Дневник Кодры мог уничтожить его права на Сомерсет. Мистер Пембертон кажется слишком достойным человеком, который вряд ли просто отмахнется от этих записей. Уильям — законный наследник, и все по праву будет принадлежать ему, и конюшне, и даже Эсмеральда. Лишь только я открою мистеру Пембертону тайну, все изменится». Так что я попыталась немного растянуть эти последние минуты. «На самом деле», — сказала я, — «я хотела поинтересоваться», «Не согласитесь ли вы дать мне урок верховой езды?» Удивление у него на лице сменилось очередной улыбкой. Он посмотрел на Джозефа и сказал, «Лучше оседлать Сейди». Джозеф ушел в другое стойло, а мы с мистером Пембертоном, который вел своего коня в поводу, вышли на улицу. «Когда мы вернемся в дом, мне нужно будет переговорить с вами наедине». Он с удивлением приподнял бровь. «Разве здесь недостаточно уединенно? Не успела я ответить, как Джозеф вывел хрупкую с виду белую кобылку. «Вот, мисс», — сказал конюх. Я сглотнула сухой комок в горле, взирая на лошадь с любопытством и ужасом. «Она не из быстроногих», — заметил Джозеф. «Зато старушка Сэдди всегда слушается всадника». Он присел, сцепив руки в замок, чтобы я могла воспользоваться ими как подножкой. Я сильно оттолкнулась и отнюдь не изящно приземлилась в седло, отведя ноги в сторону. Немного поёрзала, и мне удалось выпрямиться, но я все равно чувствовала себя стеснённо. Земля оказалась намного дальше, чем я ожидала. Я решила, что верховая езда мне вовсе не по душе. «Да вы прирожденная наездница», — сказал мистер Пембертон. Я кашлянула и поправила капор. Сейди фыркнула, напугав меня. «Стой!» Я крепко вцепилась ей в гриву. Джозеф неуверенно посмотрел на меня, а потом все же передал поводья. «Не тревожьтесь», — сказал он. Сейди лучше всех знает местность. Она была любимицей леди Одры». Мистер Пембертон взлетел в седло с легкостью, от которой меня с головы до пят пронзила дрожь. Он подъехал к моей лошадке. «Вы точно желаете прокатиться, мисс Стиммонс?» — поинтересовался он с дразнящей ухмылкой. «Ну, конечно», — фыркнула я. «Может, я оказалась ему глупой, но я так хотела в последний раз увидеть его счастливым и запомнить таким. Сохранить этот миг, чтобы воскрешать в памяти, когда станет совсем одиноко». «Очень хорошо», — кивнул мистер Пембертон. «Все, что вам нужно сделать, крепче держать поводья». И, конечно, паинька-кобылка сразу направилась в лес. Я замерла, будто одеревенела, изо всех сил держась за поводья, но потом прислушалась к размеренному топоту копыт и начала успокаиваться. Ветер дул в лицо, неся с собой привкус соли. Крайка порасполз мне на глаза. Мистер Пембертон придержал коня и потрусил рядом. «И каково вам ехать верхом на сейде?» «Я бы остереглась называть это словами и ехать верхом. Но раз уж я еще не свалилась, буду считать прогулку успешной». Одной рукой я пыталась поправить капор, а другой продолжала сжимать поводья. Он запрокинул голову и рассмеялся. Не надо мной, а потому что оценил мою попытку пошутить. Мне захотелось вновь заставить его смеяться. «Вы смущаете меня», — призналась я. «Я не могу уложить в голове ваше веселье и того господина, которого повстречала в первую ночь в кухне. Я и в самом деле приняла вас тогда за конюха, мрачного и покрытого грязью, а сегодня вы улыбаетесь и смеетесь. И словно чтобы доказать мне, что я ошибаюсь, его улыбка исчезла. Голубые глаза зажглись пламенем, согревавшим будто очаг. Это было желание, намного более откровенное, чем любая непристойная усмешка. «Вы выбили меня из колеи», — отозвался он. «Когда мне сообщили, что мистер Локхарт привез медиума, я вообразил какую-то мрачную старуху. Я не ожидал, что она окажется столь красива». В груди загорелся жар такой силы, что у меня закружилась голова. Я безмолвно уставилась на него. Он щелкнул языком и сорвался с места, умчавшись вперёд. Всадник и его конь являли собой образцы мужества, не то что моя милая лошадка. Я порадовалась ее медленной поступи, которая позволяла перевести дух. Пелена тумана уже надвигалась на лужайку, и мистер Пембертон скрылся в дымке, вероятно, желая продемонстрировать, какой он прекрасный наездник. И, признаю, я нарочно за ним наблюдала. Но вдруг Сэйди остановилась. Я поежилась и цокнула языком, но лошадка не обратила на меня внимания. Я повернулась в седле, посмотреть, нет ли где Джозефа, который мог бы прийти на выручку. Но оказалось, что мы уехали от конюшен дальше, чем я рассчитывала. Пик кровли едва виднелся вдалеке. Я снова подалась вперед, в надежде, что мистер Пембертон вернется. Туман вихрился вокруг меня, становился все тяжелее, медленно окутывая пейзаж и превращая мир в белую пелену тишины. Сейди стояла совершенно неподвижно, лишь время от времени придавая ушами. К чему она прислушивалась? Я прищурилась и вгляделась в туман, но не смогла ничего увидеть. Вдруг до меня донесся ароматрос, и я замерла. Но это же невозможно, все кусты уже засохли. Сейди, раздув ноздри, резко качнула головой. Ветер принёс слабый зов. Помоги мне. «Кто здесь?» Я развернулась всем телом, насколько сумела, но не разглядела ни одной узнаваемой фигуры. Сейди всхрапнула и ударила копытом о землю. «Помоги мне!» И тут Сейди с места сорвалась в галоп. Я с криком вцепилась в поводья. Мы скакали так быстро, что у меня заслезились глаза. Лошадь несла меня прямо в центр тумана, и мы обе окунулись в его клочья. Я изо всех сил натянула поводья и закричала ей в ухо, но Сэйди мчалась неудержимо. Я даже не видела, куда она направляется. Я сгруппировалась, ожидая, что мы в любой миг врежемся в чащу деревьев. Ветер растрепал мои локоны, туман рассеялся, и передо мной открылась невозможная картина. Время словно совершенно замерло. Она стояла у обрыва, будто поджидала нас. Длинные белокурые волосы развивались у ангельского лица. Руки она умоляюще тянула ко мне. Рот открыт в немом крике. Я не могла произнести ни слова. Сама смерть вцепилась мне в грудь и тащила вперед. Тут сбоку на Сейде что-то налетело, и я разжала хватку. Рядом скакал мистер Пембертон. Он мгновенно перехватил поводье и заставил лошадь остановиться на краю обрыва. Кобыла запрокинула голову и закричала, встав на дыбы. Из-под копыта ее брызнули камешки, посыпались вниз на острые скалы и исчезли в неистовых волнах. Мистер Пембертон обхватил меня за талию и втащил на лошадь перед собой. Я бросилась ему на грудь, вцепившись в отвороты пальто, а Сейди продолжала фыркать и брыкаться в приступе ярости. На это было невыносимо смотреть. Я уткнулась в плечо своего спасителя, Чёрный ореол затуманил края зрения, и я позволила ему меня поглотить».